Она вздохнула, но кажется больше от радости, что опасения ее кончились, и она не падает в глазах мужа, а она против. Но ведь я счастлива? Ум у меня не празден, я не мечтаю, жизнь моя разнообразна, чего же еще? К чему эти вопросы? — говорила она. — Эта болезнь, гнет. Да, пожалуй, гнет для темного слабого ума, неподготовленного к нему.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 Идти своим путем. «Мы не титаны с тобой», — продолжал он, обнимая ее. «Мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами. Не примем их вызова. Склоним головы и смиренно переживем трудную минуту. И опять потом улыбнется жизнь, счастье и... если они никогда не отстанут?»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 Дай Бог, чтобы эта грусть твоя была, то, что я думаю, а не признак какой-нибудь болезни, то хуже. Вот горе, перед которым я уподобие защиты, без силы. А то, уже ли туман, грусть, какие-то сомнения, вопросы могут лишить нас, нашего блага, нашей.